Барханы мусора тянулись бесконечно. Почти из-под ног нашей ковыряющей парочки, нехотя взлетались здоровенные вороны, несколько раз прошмыгивали крупные крысы. А крысы осторожные, пуганные. Наверное, кушают их уголовные бомжики. Сознание потихоньку анализировало увиденное, раскладывая по полочкам информацию. Исследуя склоны мусорных гор, подобранной по пути ручкой швабры, опять пластмасса, дерево и металл вообще не попадаются, потихоньку разжился замасленной легкой курткой от комбинезона автомеханика, рубашкой без одного рукава, разящими стукшими объедками двумя парами затертых легких брюк по размеру вроде мне и солдату, бейсболкой. «Красные носки», кажется, так надпись переводится, «двумя заплесневелыми слежавшимися шторами, плохо с обувью, два разваливающихся кеда на левую ногу детского размера, а идти тяжело, накатывает слабость, регулярно в подошву норовит птица какая-нибудь острая гадость, и, конечно, я не пропускаю газеты». А они вызывают все большее недоумение. Полностью на английском, с незнакомыми цифровыми названиями в населенных пунктах. В общих чертах понятно. обильная реклама, объявления, спорт, погода, заметки о политике и что-то из писем читателей. Черт, если это Америка, то почему бомжи по-русски говорят? И как объяснить больничные рубахи? А здесь что, русских больных на свалку выбрасывают? И опустившихся бандюков тоже? Между тем, ведомый напарником, я старательно двигался к нескольким показавшимся потрепанным металлическим ангарам, явно промышленного типа. Сейчас, солдат, найдем нормальных аборигенов. Просветим наше непонятное состояние. Ага, Сиант, Ета, Ета. Вокруг ангаров было практически чисто. На ближайшем, к нам над входом, крупно написано по-русски и на английском. Еда. А у стены, на пластиковой табуретке, грелся на солнце пожилой дядька с коричневым испитым лицом. Доброго вам дня. Можно потревожить? Жаротва будет завтра, доходяги. Один раз в день. Три раза только на сортировке. А просто спросить можно? Нехато, разлепив веки, он окинул нас равнодушным взглядом. Стертый. Опять стертые новенькие. Ну что тебе? Вопросы застряли в горле. Стертые, больничного вида рубахи и свалка, очень мрачно сочетание вырисовывается. По-своему оценив молчание, дядька продолжил. — Не знаю, за что, на вас обоих, как не граждан третьего разряда, изъялись за общество, сдали в лаборатории, а потом вы и там стали не нужны. Непонятно, почему ты не сдох и разговариваешь, но такое тоже бывало. Теперь твое место здесь, последний дом, <хе -хе -хе> доходяга. Отдыхай и готовься к работе на сортировке, первый раз там очень тяжело пережить. А что это за место, уважаемый? Город какой, страна. Ничего не помнишь? Городов вокруг несколько. Я не знаю, откуда тебя привезли. Ближайший Сити-256. Место — седьмая зона северо-восточных колоний. Только это тебе ни к чему. Отсюда нет выхода. Колоний? А страна какая? Континент. Из умненьких. смотри... Слова как я знаешь. Но если сразу не сдохнешь, надо будет с тобой пообщаться. Люблю с образованными говорить. Сам когда-то был континент Азия, а страны нет давно, колонии. А как называлось-то до колоний? Россия? Украина? Украина? Не помню такого. Россия была. А ты, доходяга, из-за точно. Вот за это тебя из общества и того. Вот тут меня и подкосило. Это не мой мир. Я не вижу ни жену, ни сына. Никогда. Ноги подогнулись. Солдат не справился с обвисшим телом. Мы шлепнулись на землю. Сильно било в виски. Отчаяние рвало душу. «Эй, э, ты, доходяга, не вздумай тут сдохнуть. Ползи сам на карьеры и жмурься там. Я тащить тебя не нанимался». Мужик, приподняв меня за грудки, отвешивал пощечины. Напарник, бармача, безуспешно пытался остановить его руку. «Кончай, дядька, хватит, все нормально». Чувства отступили так же резко, как и нахлынули, оставив головную боль и тремор в пальцах. — валить отсюда, доходяги! Пошли нахер! — Уходим, уже уходим. Только скажи, пожалуйста, что такое сортировка? — Дальше, дальше, через ангар, мусор сортировать. И готовься к ней, урод, если сдохнуть не хочешь. Потому что пока норму не сделаешь, от конвейера не отойдешь. И либо делают норму, либо сдыхают. Ну все, мля, вали. Благодарю. Уже ушли? Опираясь на палку, поддерживаемый верным и снова улыбающимся напарником, я упрямо плетусь по растрескавшейся бетонной дорожке. Вот оно. Вокруг здорового ангара копошится народ. С одной стороны затаскивают большие контейнера на колесиках с мусором, с другой их выкатывают наполненными одинаковыми отходами и везде работающих подгоняют палками надсмотрщики. — Гля-мля, зомбак с полудурком! — Слышь, братва, это тот же мур, что я базарил. Чуть не похож он на жмура. Порожня гонишь, Кожан? Да зуб даю, вон! Лежал обосротый, околевший. Мы свял его за копыта в карьер, Валыч, а он дернулся и очухался. Четыре надсмотрщика, возглавляемых знакомым мне, Кожаном, подошли вплотную. — Что, дохлятина, уже пахать приперла? — Не, они что то надыбали, свою пруху притаранили. — Дай сюда, дебил! Выдернув у напарника из руки кулек с найденным тряпьем, бандюк ловко ткнул дубинкой потянувшегося за отобранными вещами солдата. На землю опять свалились вдвоем. Еще один наступил на мою опорную палку, больно прижав пальцы. — Гля, зомбак тоже с дрыном! Сейчас мочить нас начнет. Ага, а потом и хавать. Уроды довольно ржали, а я даже не могу встать. Силы совсем ушли. Что стоим, быки? Кто дохляков гонять будет? Отдельное приглашение надо? А мы ничего, Кент, уж идем. Так словили веселуху от двух чморей. Не навеселились еще. Сам на сортировку захотел, Кожан. — А мне нельзя, Кент, я в законе. — Закон для тебя я. Пошли. Подошедший явно принадлежал к верхушке уголовного сообщества. Чистый, холеный, выбритый, в нормальной светло-синей рубашке и чистом, хотя и мятом, темно-синем комбинезоне. На ногах блестящие легкие черные туфли. Уроды шустро рванули к работающим. Один вывалил тряпье из кулька, скривился и пнул ногой. Кент безразлично глянул в нашу сторону и пошел следом. Собрав тряпки, солдат с неимоверным трудом поднял меня, и, шатаясь, мы заковыляли обратно. Головная боль все усиливалась, дорога расплывалась перед глазами, ног уже не чувствовал. Слизнув зубы, висел на плече напарника и одной силой воли направлял домой непослушное тело. Только когда понял, что стою у шалаша, позволил себе вырубиться.